Он разглядел стаю белых птиц высоко над островом, они парили, как воздушные змеи. Потом он наступил на острый край камня, да так неудачно, что порезал ногу, и подошва начала слегка кровоточить. Драматический эффект, подумал он весело. Инициация у первобытных народов обычно связана с кровью, смерть и новое рождение, муки и радость. Надеюсь, в своем садизме организаторы мероприятия не зашли слишком далеко. Не думает же Аира, что крокодил не в состоянии пробежать с мальчишками пару десятков километров. С другой стороны, это деление на полноправных и зависимых граждан по какому признаку? По какому принципу? Неужели спортивной подготовки, выносливости и готовности терпеть самодурство начальника? Ноги стали болеть всерьез, прямо-таки дергали на каждом шагу, и крокодил отвлекся от созерцания окрестностей. Время было подбодрить себя. Он видывал и не такое. Он бегал кроссы с полной выкладкой в сапогах под знойным июльским солнцем. А пацаны такого опыта не имели и понемногу выматывались. Вот один начал медленно отставать, пропуская товарищей и продвигаясь вдоль колонны все ближе к хвосту. Вот другой сбился с шага, запрыгал на одной ноге, отодвинулся на обочину. Его огибали боком, втянув живот. Тропинка была узкая, справа зиял обрыв. Зеленоволосый Тимор держался, не сбивая шага, и крокодила это почему-то радовало. Потом тропинка резко пошла вниз. Стало легче бежать. Потом послышался шум воды. Крокодил жадно облизнул губы, за поворотом открылся водопад. Аира повернул и повел подростков по тропинке вверх сквозь тучи брызг, так что они моментально вымокли. Крокодил украдкой слезнул несколько капель с тыльной стороны ладони. Тропинка сделалась такой крутой, что кросс перешел в карабканье. Рев водопада отдалился. Почти над самой головой крокодила мелькали грязные пятки Тимар алка Сыпались мелкие камушки. Крокодил подумал, что в таком месте, пожалуй, следовало о страховке позаботиться. А то сорвется кто-то в голове колонны и полетит на камни вереница неудачников по дороге, превращаясь в груду. К моменту, когда Аира остановился, Половина мальчишек уже едва держалась на расцарапанных сбитых ногах. и сам чувствовал себя неважно, но Аира не запыхался нисколько и, пожалуй, мог бы петь. Выравниваем дыхание, замедляем пульс. Кто первый войдет в 70 ударов, поднимайте руку. Воду не пить. Тимр Алк, уже вошедший в речку по щиколотке, испуганно отшатнулся. Крокодил посмотрел по сторонам. Место остановки использовалось, видимо, многократно. Полянка на берегу реки утоптанная, удобная, с мягким спуском к воде. Крокодилу больше всего на свете хотелось рухнуть сейчас в эту речку, лежать на мелководье и хлебать широко открытым ртом. Здесь пьют из речек и даже не кипятят воду. Вот это экология. На земле, пожалуй, не осталось места, где человек, если он не самоубийца, может без страха пить из реки. Он с неохотой отвернулся от воды. Будем играть по правилам. На противоположной стороне полянки, параллельно берегу, лежало бревно на низких опорах. И крокодилу подумалось о гимнастических упражнениях, разных там кульбитах и стойках. Парни, не желая смотреть на соблазнительную воду, почти все повернулись лицом к лесу. Поднимали и опускали руки, дышали, сопели, выполняли распоряжение инструктора, кто во что горазд. Тонкие стволы в этом месте стояли почти вплотную друг к другу, и ляны образовывали между ними крупноячеистую сетку. Крохотные с ноготь бабочки проскальзывали сквозь нее и зависали над махровыми цветами. Крокодил отвлекся от боли в разбитых ногах. Выравнивать дыхание и замедлять пульс он умел еще в школе. Спасибо, хороший попался тренер в секции легкой атлетики. Считать пульс без часов или секундомера не мог, да и руку поднимать категорически не хотелось. Как-то это унизительно. Поэтому крокодил ограничился тем, что, глядя на бабочек и по возможности расслабившись, занялся дыхательной гимнастикой. «Воздух здесь был чудодейственный. Я мало спал, — думал крокодил. Я не принял горячий душ, я не в своей тарелке». А тем не менее, мне хорошо, и даже боль в разбитых ногах до поры до времени не очень трогает. Наверное, все дело в атмосфере, здесь очень чисто. Не зря этот тип из бюро миграции предлагал мне в первую очередь ра. Ему сделалось весело. Уверенность Аиры, что мигрант обязательно завалит пробу, показалась в этот момент смешной. Он вздохнул еще раз, другой, и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за плечом.